В то время, пока Хен стоял и Эл вспоминал все это, подошел сотрудник компании, который должен был решать, кто будет принят на работу. Он не знает, что произойдет дальше, но сейчас ему дали возможность пройти собеседование, это была прекрасная возможность, и Ким сделает все, чтобы работа стала его, даже если для этого придется хватать за штаны сотрудников Global Access Корея. Неужели я сошёл с ума? Зачем я вообще приехал сюда? Тем более с поддельным дипломом, хотя это может оказаться и не единственной моей проблемой. А что, если этот факт случайно станет известен за пределами компании? Нет, наверняка такая компания, как Global Access Корея, не станет вносить ссоры за СБ, если станет известно, что один из кандидатов подделал документы. Такой факт может вызвать огромный общественный резонанс и будет невыгоден для них. Но и у меня нет пути назад». Юноша тут же представил себя в наручниках перед кучей репортеров. «Здесь не занято?» Неожиданно спросил женский голос рядом с ним. Он, подняв голову, увидел ту самую секретаршу, которую повстречал в холле. «Тут свободно. Хотите присесть?» Она кивнула и присела рядом. «Прошу прощения за то, что смеялась. Надеюсь, я не обидела вас?» «Все в порядке. Наверное, было трудно не рассмеяться. Я действительно смешон, не так ли?» «Разве?» Девушка странно на него посмотрела и, заметив это, Хинву сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Вот как. Похоже, это недоразумение». «Я смелась вовсе не из-за вашей одежды, просто далеко не каждый человек столь низко кланяется секретарям, и я решила, что вы слегка эксцентричный человек. А, кстати, эта одежда очень вам идет. Кем тут же покраснел. «Интересно, не означает ли данный факт, что у меня начал развиваться комплекс неполноценности? Я прошу прощения за это недоразумение», — сказала Хенву. «Нет, это я прошу прощения». «Кстати, почему вы здесь?» «Честно говоря, я тоже подала заявку». «Кстати, меня зовут Кан Мису. А меня зовут Ким Хен Ву». Кан протянула руку, и юноша уже собирался пожать ее, предварительно вытерев свою руку о штаны, но в это самое время всех кандидатов позвали в соседний зал. Толпа людей хлынула в зрительный зал, и Хен Ву также зашел. Сейчас около двух тысяч человек находились в зале и занимали практически все место. Нетрудно посчитать, что если всего 10 человек возьмут на работу, то конкурс составляет примерно 200 человек на место. Всеобщее внимание же было приковано к сцене, а точнее к человеку на ней. «Приятно познакомиться со всеми вами. Я директор по планированию Хаманву От имени Global Access Korea я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что сегодня вы смогли прийти сюда». В ответ на его приветствие в зале раздались аплодисменты. Хаманву кивнул и продолжил. «А теперь давайте перейдем непосредственно к делу. Global Access Korea в прошлом месяце объявила о запуске новой верт-игры «Игра виртуальной реальности под названием «Новый свет». Те, кто об этом слышал, пожалуйста, поднимите руки». Тут же почти все подняли руки, но сам Ким не отреагировал. Все было потому, что виртуальные игры не предназначены для запуска на обычных компьютерах, и если вдруг вы захотели поиграть в них, то обязательно нужно было покупать специальное оборудование, которое, помимо всего прочего, стоило довольно дорого. Конечно, существовали центры виртуальной реальности, но их услуги стоили недешево. И это было все по той же причине, из-за высокой стоимости оборудования. Хаман снова кивнул. Вежа большинство слышали об этом. Однако поскольку информация была доступна далеко не всем, и в зале есть люди, которые не понимают, о чем идет речь, я кратко расскажу об игре. Наша компания создала первую в мире виртуальную игру, которая совершенно изменила всю игровую индустрию. Вскоре после этого одна за другой начали появляться подобные игры, созданные другими компаниями что в конечном итоге привело виртуальную реальность к популярности. Но новая игра, о которой мы объявили, будет совершенно не похожа на другие. Главное достоинство — это инновационность и оригинальность. Многие из собравшихся в зале людей, кто до этого уже играл в виртуальные игры, кивали в такт словам директора. В ходе последующего обсуждения Киму Хенву ничего другого не оставалось, кроме как сидеть широко раскрытым ртом. До сих пор верт-игры просто передавали информацию на сетчатку глаза в виде образов, Но в игре «Новый свет» информация будет доставляться прямо в мозг. И именно благодаря этому окружающий мир будет восприниматься сразу всеми пятью чувствами, что сделает игру почти неотличимой от реальности. Уже около трех лет кем не только не играл, но даже не следил за игровой индустрией, поэтому сейчас был искренне поражен новыми технологиями. Естественно, стоимость нового оборудования намного больше, а именно в четыре раза дороже уже существующего. Тем не менее «Новый свет» — это не просто игра. Я верю, что мы идем к новой эпохе, и также уверен, что сможем создать новую культуру как минимум на 10-20 лет. Те люди, которые пройдут отбор, будут тестировать игру, а также управлять новым светом и создавать его историю. «Какие требования к испытуемым?» — спросил кто-то. Скорее всего, сейчас каждый из находящихся в этом зале задает себе этот вопрос. «Я хочу, чтобы вы забыли о том, что вы, может быть, немного неопытны в играх, или же у вас нет образования». Компания решила не обращать внимания на эти факты. «Новый свет» — это проект, который продлится не одно десятилетие, и прежде всего мы нанимаем людей на основе тех талантов, которые важны в долгосрочной перспективе. Если говорить простым языком, — продолжал Хаманву, Ву, — то мы будем отбирать людей, исходя из вашей страсти и любви к этой игре, а также посмотрим на возможность вашего дальнейшего роста. Десятки экспертов, физики, химики, астрономы, медики — а также специалисты по нанотехнологиям будут изучать виртуальную реальность, и я уверен, что на это у них уйдут годы. Но именно сейчас наши компании не нужны люди со знанием этих предметов. Нам нужны сотрудники с любовью к игре и огнем в глазах. Как вы определите подходящих кандидатур? Метод, который мы будем использовать, довольно-таки прост, ответил Хаманву. Ву. Завтра днём каждый из присутствующих здесь получит доступ к игровому устройству с установленным новым светом, и вам нужно будет создать себе аккаунт. Внутри игры вы должны выполнить определённое действие, вслед за которым мы официально примем вас на работу. Кроме того, пока продолжается тестирование, мы будем платить каждому из вас по полтора миллиона вон каждый месяц. Все это является официальной политикой компании, направленной на то, чтобы вы могли полностью погрузиться в игру, не отвлекаясь на поиск денег для жизни. Примечание переводчика. Примерный курс валюты — 1 доллар — это тысяча вон. То есть цены в вонах можно смело делить на тысячу, чтобы перевести в доллары. Это был настолько необычный способ получения работы, что в зале мгновенно начались разговоры. Когда же, наконец, возрился порядок, поток вопросов тут же обрушился на Хаменву. «Что нужно сделать в игре, чтобы пройти собеседование? Вы говорили о любви к игре? Что это значит? Или нам надо получить очень редкий предмет?» «Честно говоря, я знал, что будет много вопросов, но, тем не менее, дать вам конкретную информацию я не вправе». Могу лишь сказать, в игре есть множество способов и возможностей для достижения цели. Ответил Манву. То есть вы хотите сказать, что конечная цель данного испытания заключается в получении чего-либо в игре? Вы правы. Но никаких подсказок не будет. Разве это не самая веселая часть в игре? В голосе Ха Ву слышалась искренняя радость. Правда, поддерживать его никто не торопился. Мы предоставляем вам свободу в игре. Вы можете делать лишь то, что сами захотите но, естественно, только в рамках игровых законов. Именно от вас зависит, как вы будете идти к своей цели. В каждой отдельной ситуации вы должны поступать на свое усмотрение. «Как долго будет проходить тестирование? Сколько человек вы наймете на работу? Нам нужно 10 человек. Как только мы их наберем, тестирование тут же закончится». После чего Хамон Ву добавил с улыбкой. «Вполне возможно, это может превратиться в самое долгое тестирование в истории, но всё же время деньги». Находясь на работе, Ким Хен Ву просматривал брошюру компании и совершенно не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Юноша, естественно, знал, что Global из Кореи ⁇ одна из крупнейших мировых корпораций, но никак не ожидал, что все будет настолько серьезно и круто. В брошюре были написаны сведения о работниках компании. Ходили слухи, что они получили годовой оклад около 100 миллионов, в других же крупных корпорациях зарплата составляла всего лишь около 40, кроме того, компания предоставляла полный социальный пакет. Две тысячи человек участвуют в тестировании, и если каждый получает полтора миллиона вон, то это же выходит 30 миллиардов в месяц. Даже если тест продлится всего три или четыре месяца, компания потратит около 100 миллиардов вон, а то и больше. И это только всего лишь на стадии отбора. Это же мечта, а не рабочее место. Подобная работа могла бы решить все проблемы Хэнву мгновенно, но больше всего ему нравилось само необыкновенное тестирование. Им не нужны высокие оценки в дипломе о высшем образовании и даже неважно работы. Если бы это было не так, то у него не было бы ни единого шанса. Но нет же, компания предложила тест. Достигни чего-то в игре, и ты получишь работу. Таким образом, выходит, что единственное условие для победы — это всего лишь быть хорошим игроком. Неужели они действительно не проверили мой диплом? Если фальсификация откроется, то это будет огромной проблемой, Но, к сожалению, Ким уже ничего не мог поделать, и оставалось лишь надеяться на лучшее. У меня есть шанс получить эту работу, ведь раньше я очень любил играть. Впрочем, если честно, хотя времени на это было потрачено много, действительно запоминающихся игр не было. Кроме того, он уже давно продал все предметы и свои аккаунты в играх, чтобы получить хоть немного денег. Соотношение 200 к 1. Трудоустройство точно не будет легким. Кандидаты будут пытаться выполнить тестовые условия, но поскольку все начинают в равных условиях, он был уверен, что сможет стать одним из лучших. «Я буду бороться до последнего, и не упущу свой шанс». В тот же день Ким уволился с двух работ, а именно из магазина и с должности разносчика молока и газет, однако из-за стоимости больничных услуг он не мог позволить себе уволиться с двух других работ, тех полутора миллионов вон, которые он будет получить в компании, явно недостаточно. иноша прекрасно понимал, что если он не будет платить по счетам, никто не поможет им с мамой. «Так как у меня намного меньше времени, чем у других кандидатов, я должен играть так, как будто от этого зависит моя жизнь». По окончанию рабочего дня Хен Ву сразу же отправился домой, размышляя по дороге. «Может, пока поискать информацию об игре? Хотя это же просто информация. Испытав все на себе, я смогу понять игру быстрее и лучше». По приходу домой Ким сразу же улегся в установленную накануне капсулу и нажал кнопку подключения к игре. Он услышал тихий жужжащий звук, А потом мир вокруг него померк. Неожиданная вспышка света, и новый мир развернулся перед ним. «Добро пожаловать в новый свет!»